Булгаков утверждал, абсолютно недопустимо, чтобы имена членов правительства Союза фигурировали в комедийном тексте и произносились со сцены. Все равно, как раньше, имена членов императорской фамилии, примечание автора. Прошу тебя незамедлительно исполнить это мое требование и дать мне, не задерживаясь телеграмму. Нельзя не признать, что названные вставки для пьесы были вполне органичны и усиливали ее сатирическое звучание и комедийный эффект. Однако в том мире, в котором жил Булгаков и который до конца не могли понять французы, а в какой-то мере уже и брат Николай, произнесение подобных шуток со сцены могло привести к репрессиям против драматурга, даже если он на самом деле и не был автором «Двусмысленных острот». Интересно, что булгаковские слова из этого письма к брату о недопустимости произнесения в комедии со сцены имен членов правительства почти буквально совпадают с одной из мотивировок «Запрета Батума», переданной режиссером Хата Сахновским со ссылкой наверхи и занесенной в дневник Елены Сергеевны Булгаковой 17 августа 1939 года. Нельзя такое лицо, как Сталин, делать романтическим героем. Нельзя ставить его в выдуманное положение и вкладывать в его уста выдуманные слова. Разумеется, отправляя за четыре года до этого письмо брату, Булгаков не мог думать о такой иронии судьбы. В следующем письме Максу Рейнгарту от 1 августа 1934 года Булгаков довольно подробно разъяснял характеры персонажей. «Вот мои авторские комментарии к пьесе. Характеристики действующих лиц. Обальянинов, бывший граф лет 35, в прошлом очень богатый человек, в настоящее время разорен. Морфинист, действительности, которая его окружает, не может ни понять, не принять» одержим одним желанием уехать за границу. Единственное, что связывает его с жизнью в Москве, — это Зоя. Без нее он при его полнейшей непрактичности, а кроме того при его тяжкой болезни, пропал бы. Воля его разрушена. Для него характерны только два состояния. При лишении яда, тоскливое беспокойство и физические страдания, после впрыскивания морфия — Оживление. Веселое и ироническое к окружающим явлениям. Внешне. Одет у хорошего портного по моде 1924 года. Скромно и дорого. Безукоризнен в смысле галстухов и обуви. Чрезвычайно воспитан. Очаровательные манеры. Широк в смысле денег, если они есть. Музыкален. Романс, который он постоянно напевает «Не пой, красавица, при мне», И дальше напоминают мне они, вне сомнения, какое-то навязчивое явление у Абальянинова. Абальянинов гладко выбрит. Аметистов Александр Тарасович, кузен Зои, проходимец и карточный шулер. Человек во всех отношениях беспринципный. Ни перед чем не останавливается. Смел, решителен, нагл. Его идеи рождаются в нем мгновенно. И тут же он приступает к их осуществлению. Видал всякие виды, но мечтает о богатой жизни, при которой можно было бы открыть и горный дом. При всех его отрицательных качествах почему-то обладает необыкновенной привлекательностью, легко сходится с людьми и в компании незаменим. Его дикое вранье поражает окружающих. А почему-то к нему очень привязался. Митистов врет с необыкновенной легкостью в великолепной, талантливой актерской манере. Любит щеголять французскими фразами, у вас английскими. Причем произносит по-французски или по-английски чудовищно. Одет чудовищно. В первом акте, когда он появляется, на нем маленькая, серенькая, распоротая по шву кэпи, вроде таких, как носят туристы в поездах или мальчики, которые ездят на велосипеде, кепка, ни в коем случае шляпа, начищенные тупоносые ботинки на шнуках со стоптанными каблуками, серенькие рыночные брюки с дырой на зади и с пузырями на коленях, белая грязная блуза однобортная с поясом из той же материи, с большими карманами на груди, толстовка. В руках измызганный чемодан без замка и перевязанный веревкой, на которой можно повеситься. В дальнейшем брюки Абальянинова хорошие и опять-таки толстовка, но уже другая, из защитного цвета материи. На ногах парусиновые туфли и зеленого цвета носки. В сценах, где гости, плохо сидящие на аметистове старый Абальяниновский фраг, несвежее фрачное белье, Помятые же фрачные брюки, новенькие лакированные ботинки с вульгарными, бросающимися в глаза белыми гетрами. Галстух при фраке черный. Аметистову лет 37-38. Аметистов носит черные маленькие коротко подстриженные усы. Во второй половине пьесы, подражая Обальянинову, носит прямой до середины головы пробор, гладко прилизывая волосы и начинает носить монокль, отчего одна половина лица у него как-то съеживается. Этим героям Булгаков придал некоторые автобиографические черты. Абальянинову морфинизм клинически точно передав состояние морфиниста и ироническое отношение к действительности. Аметистову монокль, который носил в 1926 году, в год постановки Зойкиной квартиры, и прилизанные волосы, расчесанные на прямой пробор. Любовь Евгеньевна сетовала. «Ох уж этот монокль!» Зачастую он вызывал озлобление, и некоторые склонны даже были рассматривать его как признак неспровержения революции. Всё это символизирует бывших людей, потерявших свой прежний социальный статус После 1917 года. Главная же героиня пьесы была в этом письме охарактеризована следующим образом. Зойка. Женщина лет тридцати восьми. В прошлом жена богатого фабриканта. Теперь единственное, что у нее осталось, за что она держится со всей своей железной волей, — это квартира. Стала циничной, привыкла ко всему. Защищает сама себя и обольяниного, которого любит. Внешне интересно. Вероятно, рыжеватые волосы, коротко острижено, лицо, надо полагать, несколько асимметрично. В начале пьесы она в пижаме, отнюдь не шикарной. В сценах, где она в качестве хозяйки мастерской, она в скромном костюме. Вообще все женщины в пьесе одеты по моде 1924-25 годов. Конечно, гораздо скромнее, чем за границей, но, видно, стараясь подражать Парижу. В сцене кутежа она в парижском бальном платье, так как ей действительно прислали парижские модели. Я указываю моды 1924-25 годов, потому что действие пьесы у меня происходит в эти годы. Образы героев булгаковской пьесы надолго запомнились их первым исполнителем. Рубен Симонов вспоминал «Я влюбился в роль Аметистова». Этот образ напоминал персонажей Сухого Кобылина. Аметистов — центральный комедийный персонаж в пьесе, характер которого меняется в зависимости от того, с кем он общается. С председателем домкома он истинно советский человек с графом Абальяниновым — аристократ, снэпманом Гусь-Хрустальным — подхалимый угодник. Он был душой, главным администратором Зойкиной квартиры. Как говорят на нашем актерском языке, роль — пулевая. По окончании художественного совета я оказался в фойе театра. Ко мне подошел Михаил Афанасьевич Булгаков и сказал, что роль Аметистова поручена мне. Но ведь Андрей Дмитриевич — попов, примечание автора, на роли Метистова намечал Щукина, пробормотал я, еще не веря своему счастью. Михаил Афанасьевич ответил мне. Я просил художественный совет, чтобы эту роль исполняли вы. Художественный совет и режиссер согласились со мной. Но почему вы считаете, что именно я должен играть роль Метистова? Я видел вас в «Карете святых даров», и в «Принцессе Турандот». Я понял после этого, что вы должны играть эту роль, а щукину поручена роль Ивана Васильевича из Ростова. Самой же интересной и яркая сцена была так называемая сцена тоски с графом Обальяниновым. В последнем акте, мучаясь тревожными предчувствиями, сидели в гостиной два человека — граф абальянинов и проходимец Аметистов. С графом Аметистов вел себя как дворянин, у которого советская власть отобрала имение. Имения у Аметистова, конечно, никогда не было. Граф садился за пианино и пел романс «Ты придешь ли ко мне, дорогая?». Музицируя, граф неожиданно переходил на «Боже царя храни». Тогда Аметистов вскакивал верхом на пианино, как на лошадь, брал под козырек, и, ощущая себя на параде в присутствии высочайшей особы, истошно патриотическим голосом кричал «Ура!». Эта сцена родилась на самостоятельной репетиции. Мы ее показали Алексею Дмитриевичу Попову. Тот просил нас зафиксировать то, что было сыграно, и эта сцена вошла в спектакль так, как была разыграна на репетиции. Михаил Афанасьевич принял и горячо похвалил Козловского и меня, считая, что мы до конца раскрыли авторский замысел. Возможно, именно благодаря этой сцене появился эпизод романа Ильфа и Петрова, связанный с союзом меча и орала. Там Бендер, имеющий с общего прототипа диккенсовского джингля из записок Пиквикского клуба, выдает себя за монархиста, организующего подпольную группу, чтобы заставить раскошелиться бывших. Вскоре в Камерном театре Александром Яковлевичем Таировым была поставлена еще одна булгаковская пьеса «Багровый остров». 27 сентября 1928 года Булгаков писал «Замятину». «Вы поздравили меня за две недели до разрешения Багрового острова». 13 сентября Евгений Иванович писал Булгакову «С Багровым островом вас!» Примечание автора. «Значит, вы пророк. Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать. Написан бег, представлен, а разрешен Багровый остров. Мистика. Кто, что, почему, зачем?» Густейший туман окутывает мозги. Премьера состоялась в декабре 1928 года, но Замятинского пророчества хватило ненадолго. Спектакль продержался лишь краткое время, попав под общий запрет булгаковских пьес. Советская пресса утверждала, что «Багровый остров» — это пасквиль на революцию. По этому поводу Булгаков писал в знаменитом письме правительству СССР от 28 марта 1930 года. «Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень, и это тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает и элотов, панигеристов, и запуганных услужающих. Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за глав репертком, написала, что «Багровый остров» — «памфлет на революцию». Это несерьезный лепет. «Пасквиля на революцию» в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. «Пасквиль на революцию» вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. «Памфлет» не есть «Пасквиль», а «Главрепертком» не «Революция». Из тактических соображений... Драматургу в письме правительству, конечно, выгоднее было выставить главной мишенью в пьесе не слишком просвещенных и охваченных запретительным ражем чиновников главного репертуарного комитета, а не социалистическую революцию и строй в целом. Но косвенно он и тут признавал, что если не пасквиль, то памфлет на революцию в Багровом острове присутствует. Между прочим, одним из источников, опубликованного в накануне фильетона «Багровый остров», который был положен в основу пьесы, послужил рассказ Замятина «Арапы», опубликованный в 1920 году. Там высмеивалась двойная мораль большевиков в отношении насилия в годы Гражданской войны. Повествование у Замятина ведется от лица краснокожих, которые воюют с живущими на одном с ними острове Буяне арапами. Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну, так хорош, так хорош, весь филейный. Супу наварили, отбивных нажарили, да с лучком, с горчицей, с малосольным неженским. Напитались... — послал Господь. Когда же арапы, в свою очередь, жарят шашлык из краснокожего, это вызывает совсем другую реакцию. — Да на вас что, креста, что ли, нету? Нашего краснокожего лопаете. И несовестно. А вы из нашего отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат? — Ну что за безмозглые? Так ведь мы вашего арапа ели. А вы нашего краснокожего, Нечто это возможно, вот дайте-ка вас черти то на том свете поджарят. У читателей и зрителей, знакомых с рассказом Замятина, булгаковский фельетон и пьеса должны были вызвать в памяти усиленно насаждавшийся коммунистической властью миф об оправданности и даже благотворности красного террора который был якобы только реакцией на достойный всяческого осуждения белый террор. И Замятин, и Булгаков сознавали лживость этого мифа. В период громкого театрального успеха Булгаков с женой часто посещали театральные премьеры. Михаилу Афанасьевичу нравилось далеко не все, причем в число нелюбимых попадали как революционные пьесы «Однодневки», так и произведения, со временем ставшие классикой отечественного театра. Любовь Белозерская вспоминала. В 1928 году мы с Михаилом Афанасьевичем смотрели пьесу «Бабеля. Закат» во втором хате. Старого крика играл Чабан, его жену Нехаму Бирман, сына Беню Берсенев. Помню, как вознегодовал Михаил Афанасьевич Бабель, когда Нехама говорит своему мужу «А кацапы что тебе дали? Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки». Тут Булгакову, наверное, не понравилась не эстетика, а идеология. Он мог заподозрить Бабеля в русофобстве. Зима 1928-1929 годов Был коротким периодом относительного процветания для Булгакова. Одновременно в разных театрах шли сразу три пьесы, что обеспечивало вполне сносное существование. И в то же время, несмотря на враждебность власти и критики, Булгаков чувствовал общественное признание своего таланта, ибо его произведения в московских театрах пользовались наибольшей популярностью. В дом Булгакова часто приходят актеры, писатели, художники. Многие из них вскоре окажутся в ссылке. Кто-то будет избегать автора Дней Турбиных после обрушившихся на него гонений. Некоторые, как Михаил Яншин, лучший, наверное, лариосик, позднее предадут его. Любовь Евгеньевна Белозерская запомнила этот недолгий период благополучия. Наступит время, и оно уже не за горами, когда ничего не будет. А пока... пока ходят к нам разные люди. Из писателей вспоминаю Ильфа Евгения Петрова, Николая Эрдмана, Юрия Олешу, Евгения Замятина, актеров Яншина, Хмелева, Кудрявцева, Станицына. Случалось, мелькал острый профиль Саванаролы художника Радлова, приезжавшего из Ленинграда. По словам Любови Евгеньевны, в доме царила веселая атмосфера. Со своими близкими и давними друзьями, семейством Понцевых, Сергеем Топлениновым, Петром Васильевичем и другими устраивались блошиные бои. Причем Михаил Афанасьевич перестрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов за что получил прозвище Мака Булгака «Блошиный царь». Памятником того времени осталась шутливая книга 1927 года «Муки-Маки», написанная придворным поэтом В.Д. Владимиром Дмитриевичем долгороковым и нарисованная Натальей Абрамовной Ушаковой. Повествование в книге ведется от лица любимого кота Булгаковых Флюшки и рассказывается в ней о рождении у кошки Муки котенка Аншлага. Сам Булгаков, что характерно, изображен на обложке в позе отчаяния среди летающих вокруг него сброшенных кошками страниц Багрового острова. Любовь Евгеньевна вспоминала. «В нашем малолёвшинском, Владимир Николаевич Долгорукий, наш придворный поэт В.Д., о котором в Макином календаре было записано «Напоминать Любаше, чтобы не забывала сердиться на В.Д.». Дело в том, что Владимир Николаевич написал стихи, посвященные нам с Макой и нашим кошкам. Тата Лямина и Сережа Топленинов книгу проиллюстрировали. Был там нарисованный портрет В.Н. Он попросил разрешения, Взять книжку домой и дал слово, что не дотронется до своего изображения. Но слово не сдержал, портрет подправил, чем вызвал мой справедливый гнев. Она же отметила в своих мемуарах. Приходили и литературные девушки. Со мной они, бывало, едва-едва кланялись, так как видели во мне препятствие к своему возможному счастью. Помню двух. Одну с разлетающимися черными бровями, похожую на раскольническую богородицу. Читала она рассказ про щенка под названием Ростопыра. Вторая походила на Дона Базилио, а вот что читала, не помню. Приходили и начинающие писатели. Один был не без таланта, но тяжело болен психически. Он никак не мог избавиться от слуховых галлюцинаций. Несколько раз мы... Михаил Афанасьевич, Коля Лямин и я ездили в студенческие компании, в которых уютно проводили время, обсуждая различные литературные проблемы. По мере того, как росла популярность Михаила Афанасьевича как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых «номина сунт одиоза», «имена называть не следует», перевод с латинского «примечание автора» многие из которых проявляли уж чересчур большую настойчивость. Тогда же, 28 февраля 1929 года, как вспоминала Любовь Евгеньевна, у Михаила Афанасьевича произошло знакомство с будущей третьей женой. В 29-30 годах мы с Михаилом Афанасьевичем поехали как-то в гости к его старым знакомым, Мужу и жене Моисеенко. Жили они в доме Нерензея в Гнездниковском переулке. За столом сидела хорошо причёсанная, интересная дама Елена Сергеевна Нюрнберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой Михаила Афанасьевича Булгакова. С тех пор Елена Сергеевна стала часто бывать в доме Булгаковых. Она хорошо печатала на машинке и стала перепечатывать булгаковские рукописи. Любовь Евгеньевна, несмотря на советы друзей и подруг, не придала поначалу серьезного значения очередному увлечению своего мужа, о чем впоследствии пожалела. Кстати сказать, еще в 1923 году в фильеттоне 40-40 Булгаков дал панораму Москвы, как она открывается с крыши дома Нерензея, еще не предполагая, конечно, что именно в этом здании он встретит свою судьбу. На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день.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 Люди той среды, которой принадлежал Булгаков, свою обреченность и полную зависимость от прихоти власти чувствовали очень хорошо. В архиве Булгакова сохранилось письмо, полученное драматургом, очевидно, в 1926 или 1927 году, в первый сезон представления в художественном театре «Дни Турбиных». Оно заслуживает быть приведенным полностью. Уважаемый господин автор, помня ваше симпатичное отношение ко мне и, зная, как вы интересовались одно время моей судьбой, спешу вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть». А с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие. Что сделает из забывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Всё мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, Словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом. Да спасло меня мое прошлое, дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции проходят. НЭП, Кронштадтское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар, и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета. Общее собрание под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид ботятского башка и вожделеющее на каждую машинистку. Кажется, будто автор письма знаком с неопубликованным собачьим сердцем. Примечание автора. Никакого понимания дела... Но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походе с увлечением. Рабочие делегации, знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца. Вожди — это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали. Или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену очень точное разделение коммунистических правителей на два разряда, примечание автора. А сама идея Да идея ничего себе довольно складная, но абсолютно непритворимая в жизнь, как и учение Христа. но христианство и понятнее и красивее. Так вот остался я теперь у разбитого корыта. Не материально нет. «Я служу и по нынешним временам ничего себе перебиваюсь». Ну, паршиво жить, ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной. В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту или же действительно оно так и есть — Но я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией. Обращаюсь к вам с великой просьбой. От своего и от имени, думаю, многих других таких же, как я, пустопорожних душою. Скажите со сцены ли, Со страниц ли журнала, прямо ли или изоповым языком, как хотите, но только дайте мне знать, слышите ли вы эти едва уловимые нотки и о чем они звучат. Или все это самообман и нынешняя советская пустота, материальная, моральная и умственная, есть явление перманентное. Цезарь, обреченная на смерть, приветствую тебя!» Так приветствовали в римском цирке императоров-гладиаторы, примечание автора. Виктор Викторович мышлаевский В отличие от автора письма, Булгаков, похоже, коммунистической идеологией никогда не соблазнялся. Наверное, и он, по большому счету, считал себя обреченным на смерть в советском обществе, и в творчестве была для него единственная возможность остаться самим собой и донести свои мысли до потомков. Впрочем, когда Булгаков получил письмо от своего персонажа, у него, видно, еще сохранялись надежды, хоть и очень слабые, на какую-то нормальную жизнь, пусть и далекую до идеала. Думается, автор «Дней Турбиных» подписался бы под словами Мышлоевского, о жизни настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией. Но он не хуже своего корреспондента понимал нереалистичность подобных мечтаний. Как раз в это время, в 1926-1928 годах, Булгаков писал для МХАТа новую пьесу «Рыцарь Серафимы. Изгои» впоследствии получившую название «Бег» и ставшую лучшим его драматическим произведением. В этой пьесе были продолжены идеи Дни Турбиных, но уже не на автобиографическом материале гражданской войны в Киеве 1918-1919 годов, а применительно к судьбам оказавшихся в эмиграции участников «Белого движения». Как мы помним, еще в «Сочельник» 1924 года Булгаков записал в дневнике строки Жуковского «Бессмертие, тихий светлый брег», ставшие эпиграфом к пьесе и вспомнившееся писателю в связи с гражданской войной и зафиксированным в дневнике эпизодом гибели полковника за шале аулом. МХАТ пытался трактовать бег как разоблачение идеологии белого движения и зверств белых генералов, признающих в конце концов торжество советской власти. Пропагандистское значение могла иметь и демонстрация бесперспективности и бедственного положения эмигрантов, для которых будто бы единственный достойный выход – возвращение на родину. Однако симпатии, которые мог внушить зрителю образ Чарнуты, несмотря на все заверения, что он такой же герой, как Сквозник Дмухановский у Гоголя, и возможное сочувствие по отношению к Хлудову, не говоря уже о подозрительно идеальных интеллигентах Серафиме и Голубкове, делали замысел сомнительным с точки зрения цензуры и ортодоксальных коммунистов. Бдительные критики забили в набат. В октябре 1928 года в «Известиях» критик, укрывшийся под псевдонимом И. Кор, призвал ударить по булгаковщине. Абачелис в «Комсомольской правде» обвинил художественный театр в стремлении протащить булгаковскую апологию, написанную посредственным богомазом. Речь шла о попытках защиты Булгакова и Бега представителями МХАТа на обсуждении пьесы расширенным политико-художественным советом, глав реперткома. Позже эти фразы почти дословно войдут в последний булгаковский роман в описании травли мастера, устроенной критикой. Не помогло даже то, что Бег был поддержан «Горьким» и готовность разрешить его постановку, выраженная председателем главы искусства Алексеем Ивановичем Свидерским. К Сталину с письмом по поводу бега обратился драматург Владимир Наумович Биль-Белоцерковский. 2 февраля 1929 года вождь ответил драматургу. Бекон расценил как проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигранщины и тем самым оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. Поэтому булгаковскую пьесу в существующем виде Сталина характеризовал как антисоветское явление. Досталось и дням Турбиных, хотя и не так сильно – Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже Дни Турбиных — рыба. При этом Сталин оговорился, что данная пьеса не так уж и плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя о Дней Турбиных,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 И тут Иосиф Виссарионович поспешил уточнить. Конечно, автор ни в какой мере не повинен в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело? Последний раз драматург обращается к тексту «Бега» осенью 1937 года, когда вновь возникла слабая надежда на постановку пьесы. В связи с этим Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике Вечером доказывала Миша, что первый вариант без самоубийства Хлудова лучше, но Михаил Афанасьевич не согласен. Это мнение разделяли и люди, достаточно далекие от Булгакова. Так драматург Александр Николаевич Афиногенов, как фиксирует Елена Сергеевна, в сентябре 1933 года, говорил, что первый финал был лучше. Драматург, очевидно, понимал, что финал с возвращением Хлудова по цензурным соображениям неприемлем, но бег при жизни Булгакова к постановке так и не разрешили. После сталинского ответа Бильбело-Церковскому все булгаковские пьесы были сняты с репертуара. Единственным источником дохода для писателя – Остались лишь эпизодические отчисления за зарубежные постановки. В связи с запрещением своих пьес в июле 1929 года Булгаков пишет письмо Сталину, Калинину, Свидерскому и Горькому. Он ссылается на неоднократные отказы ему и Любови Белозерской в разрешении выехать за границу даже на короткий срок, чтобы защитить авторские права, на которые покушались Каганский и другие издатели. В частности, в Риге был пиратский выпущен роман «Белая гвардия» с фантастическим окончанием, сочиненным неизвестным автором на основе Дней Турбиных. В заключении Булгаков просит, «К концу десятого года силы мои надломились, не будучи в силах более существовать». Затравленный, зная, что не печататься, не ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к вам и прошу вашего ходатайства перед правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР вместе с женой моей, любовью Евгеньевной Булгаковой, которая к прошению этому присоединяется. Неизвестно, было ли это письмо отослано. В письме брату Николаю 24 августа 1929 года Булгаков просил его сохранить у себя полученный за пьесы гонорар в ожидании дальнейших распоряжений. По-видимому, писатель рассматривал возможность того, что будет выслан за границу на неопределенный срок, как и бывший редактор «России» Исайя Григорьевич Лежнев. Эмигрировать же навсегда он не собирался, рассчитывая, что сможет вернуться, когда шум вокруг его имени поутихнет. В том же письме брату Булгаков признавался «Теперь сообщаю тебе, мой брат, положение мое неблагополучно. Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и билитрической ни одной строчки моей не напечатают». Здесь писатель оказался пророком, примечание автора. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последние усилия и подал правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок. В сердце у меня нет надежды. Был один зловещий признак.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 чтобы не волновать мою жену». Не исключено, что Булгаков здесь писал о своем обращении к секретарю ЦИК СССР Янукидзе, датированном 3 сентября 1929 года. Возможно, он полагал, что пока письмо брату достигнет Парижа, обращение уже будет у Янукидзе. Писатель просил секретаря Цк ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, ввиду того, что совершившееся полное запрещение моих произведений в СССР обрекает меня на гибель, ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собой материальную катастрофу, отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог, Таким налогом Булгаков был обложен как лицо свободной профессии, примечание автора. И невозможность жить, начиная со следующего месяца, могут быть документально доказаны. При безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток обращаюсь в Верховный орган Союза, Центральный исполнительный комитет СССР, и прошу разрешить мне, вместе с женою моей, любовью Евгеньевной Булгаковой, выехать за границу на тот срок, который правительство Союза найдет нужным назначить мне. В тот же день, 3 сентября, Булгаков написал и Горькому «Многоуважаемый Алексей Максимович, я подал правительству СССР прошение, чтобы мне с женой разрешили покинуть пределы СССР на тот срок, какой мне будет назначен. Прошу вас, Алексей Максимович» поддержать мое ходатайство. Я хотел в подробном письме изложить вам все, что происходит со мной, но мое утомление, безнадежность, безмерны. Не могу ничего писать. Все запрещено. Я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции. «Отпустить меня!» Горький письмо получил и попросил прислать ему обращение к Янукидзе. В связи с этим 28 сентября 1929 года Булгаков направил Горькому еще одно письмо. «Многоуважаемый Алексей Максимович, Евгений Иванович Замятин сообщил мне, что вы мое письмо получили» но что вам желательно иметь копию его. Копии у меня нет. Письмо же мое было приблизительно такого содержания. Я подал через Свидерского правительству СССР заявление, в котором прошу обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне вместе с женой моей, любовью Евгеньевной Булгаковой, выехать в отпуск за границу на тот срок, который правительству будет угодно мне назначить. К этому письму теперь мне хотелось бы добавить следующее. Все мои пьесы запрещены. Нигде ни одной строчки моей не напечатают. Никакой готовой работы у меня нет. Ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает. Ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает словом. Все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось, меня самого. Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня. Едва ли не так же Воланд отпускал на свободу мастера, а мастер — Пилата в финале великого романа. Через замятина Горький сообщил о получении булгаковского письма, но никакого результата это обращение в инстанции не принесло. Отношение у Булгакова к Горькому было довольно сложное. Еще 6 ноября 1923 года он записал в дневнике «Считаю мастерскую книгу Горького «Мои университеты». «Не симпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель, и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе». Горький, в свою очередь, помогал Булгакову в прохождении через цензуру его пьес, но также отказался печатать его роман о Мольере. Алексей Максимович, несомненно, признавал булгаковский талант – но совсем не разделял политических взглядов автора Дней Трубиных и Бега. Тогда же, в сентябре 1929 года, Булгаков начал писать повесть «Тайному другу», ставшую первым наброском театрального романа. Повесть была посвящена Елене Сергеевне шеловской которую Булгаков любил. Наружу выплеснулось отчаяние автора Его мысли о самоубийстве, хотя действие было доведено лишь до публикации «Белой гвардии». От самоубийства героя повести спасает осечка пистолета и дьявол, явившийся в образе издателя журнала «Страна» Рудольфи, явный прототип редактор России Лежнев. В октябре появилась слабая надежда на постановку новой пьесы. Булгаков приступил к работе над кобалой Святош» пьесе о любимом собрате по профессии, а во многом и по судьбе, гениальном французском комедиографе XVII века Жане Батисте Мольере. Одновременно 2 октября он подает заявление о выходе из Всероссийского Союза писателей, который так и не смог защитить от гонений своего члена. 14 октября МХАТ расторгает договор на бег в связи с запретом пьесы и просит вернуть аванс. Начало работы над «Кабалой святош» во многом было спровоцировано этим обстоятельством. Новой пьесой Булгаков хотел покрыть свой долг театру. 28 декабря драматург писал брату Николаю. «Положение мое тягостно. Добавляю, что получил уведомление». Все три ранее шедшие пьесы и «Бег» запрещены к публичному исполнению. Булгаков просил брата срочно перевести ему полученный гонорар. 21 февраля 1930 года в письме к брату Николаю во Францию Булгаков поделился мучительными раздумьями. «Интересует ли тебя моя литературная работа? Это напиши». Если хоть немного интересует, выслушай следующее, если можно, со вниманием. Я свою писательскую задачу в условиях неимоверной трудности старался выполнить как должно. Ныне моя работа остановлена. Я представляю собою сложную, я так полагаю, машину, продукция которой в СССР не нужна. Мне это слишком ясно доказывали и доказывают еще и сейчас по поводу моей пьесы о Мальере. По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средства к спасению, но ничего не видно. Кому бы, думаю, еще написать заявление? Писатель просил в счет его французских гонораров прислать денег, чай, кофе, две пары носков и простых дамских чулок. Неизвестный осведомитель ОГПУ 3 марта 1930 года докладывал. Михаил Булгаков рассказывал о своих неудачах. Первое. Он обратился с письмом к Рыкову, прося о заграничном паспорте. Ответа не последовало, но воротили дневники. Второе. О полном безденежье о том, что он проедает часы, и остается еще цепочка. Третье. О попытке снова писать фильеттоны и о том, что в какой-то медицинской газете или журнале его фильеттон отклонили, потребовав политического и стопроцентного. Булгаков же считает, что теперь он не может себе позволить писать стопроцентное неприлично. Говорил о новой пьесе из «Жизни Мальера. Пьеса принята, кажется, «Мхатом первым», но пока лежит в главареперткоме, и ее судьба темна и загадочна. Когда он читал пьесу в театре, то актеров не было, назначили читку нарочно тогда, когда все заняты. Но зато худ, полсовет, рабочий, был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество. Один называл Мольера Миллером, Другой, услышав слово «метр», учитель, обычное старофранцузское обращение, принял его за метр и упрекнул Булгакова за то, что во времена Мольера метрической системы не было. Булгаков рассказывает, что он сам погубил пьесу. Кто-то счел пьесу антирелигиозной, в ней отрицательно выведен парижский архиепископ. Но Булгаков на соответствующий вопрос сказал, что пьеса не является антирелигиозной. В таких сложных личных обстоятельствах Булгаков приступил к осуществлению своего главного произведения — будущего романа «Мастер и Маргарита». На различных рукописях Булгаков по-разному датировал начало работы то 1928, то 1929 годом. Скорее всего, в 1928 году роман был только задуман, а в 1929 началась работа над текстом первой редакции. Но уже 28 февраля 1929 года о романе узнала ОГПУ. В этот день неизвестный осведомитель доносил «Видел я Некрасову. Она мне сказала, что Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе. Там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами. Тогда он его переделал и думает опубликовать. А в первоначальном виде — пустить в виде рукописи в общество. И это одновременно с опубликованием в урезанном цензурой виде. Некрасова добавила, что булгаков у них теперь не бывает, так как ему сейчас везет и есть деньги. Это у него всегда так. И сейчас он замечает тех, кто ему выгоден и нужен. 8 мая 1929 года писатель сдал в издательство «Недра» главу «Мания Фурибунда». Этот старый психиатрический термин означает «неистовое возбуждение» из романа «Копыта инженера». Она примерно соответствовала по содержанию главе в окончательной редакции романа, названной «Дело было в Грибоедове». Сохранился лишь первый лист черновика. Этой публикацией Булгаков рассчитывал хоть немного поправить свое материальное положение, но глава в недрах так и не появилась. Как увидим далее, в марте 1930 года Первая редакция будущего «Мастера и Маргариты» была Булгаковым уничтожена. Сохранена лишь часть «Черновиков». По свидетельству Белозерской, рукопись уже существовала в виде машинописи, хотя Любовь Евгеньевна не могла точно сказать, был ли роман в этой редакции фабульно завершён или нет. Образ «Маргариты» в романе присутствовал уже тогда. Любовь Евгеньевна утверждала, что это она подсказала героиню, чтобы уравновесить преобладание мужчин среди персонажей. В сохранившихся фрагментах «Маргариты» нет. Между тем, в тот момент Булгаков не мог позволить себе роскошь писать в стол без надежды на скорую публикацию, ибо само его существование зависело от доходов от литературной деятельности. Поэтому, вполне вероятно, что заявленное в письмах в официальные инстанции желание хотя бы на время эмигрировать из страны действительно существовало, и будущий мастер и Маргарита начинал писаться как роман, предназначенный для публикации за границей. В 20-е годы писатель еще поддерживал довольно тесные отношения с жившими в Москве сестрами. Так, 26 ноября 1926 года Булгаков стал крестным отцом младшей дочери сестры Нади Елены, о чем сохранилась его записка ей от 24 ноября 1926 года. «Милая Надя, буду крестить. В пятницу 26 в 12 часов жду лёлю Елену Афанасьевну Булгакову, которая была крестной матерью, примечание автора. В феврале и октябре 1927 года брат доставал Надежде Афанасьевне билеты на Дни Турбиных, которые обычным путем было не достать. А 3 марта 1928 года специальной запиской известил ее о том, что скоро будет читать «Бег». Отдаляться друг от друга брат и сестры начали позднее, уже в тридцатые годы, после третьего брака Булгакова. Началась также переписка с эмигрировавшими вместе с армией Евангеля братьями Иваном и Николаем. Из их писем Михаил узнал, что жизнь на чужбине отнюдь не сахар. Самое раннее из дошедших до нас писем Ивана Афанасьевича из эмиграции — брату Михаилу, датировано 26 января 1926 годом и приложено к его письму сестре Варе. Иван писал, «Ты мне давно, давно посылал одно письмо с критическим мнением о моей старенькой вещице. Это дает мне право думать, что ты не будешь против налаженной переписки со мною. Прошу тебя, ответь. Я посылаю несколько вещей». «Хочу, чтобы ты прочел их и оценил». К письму прилагалось восемь стихотворений Ивана. По крайней мере, одно из них, «Страшный суд», повлияло на замысел мастера и Маргариты. Оно написано под несомненным воздействием краткой повести об Антихристе из трех разговоров, 1900 год, Владимира Сергеевича Соловьева, годы жизни, 1853-1900 год где Антихрист, сверхчеловек, признал себя тем, чем в действительности был Христос, настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Антихрист выступал последним судьей, судящим не судом правды только, а судом милости, где будет присутствовать не правда воздаятельная, а правда распределительная. Он обещал всех различить и каждому дать то, что ему нужно. В страшном суде, одетый в пурпурый зорницы, бриллиантами осыпан рос, сойдет Антихрист, сын Деницы, как небом посланный Христос. Ему, последнему Мессии, Последняя открыта казнь. Пред ним склонит покорно в выю, земле измученной боязнь. Подобные эсхатологические представления были широко распространены среди русской эмиграции, пережившей революционный кошмар. Например, почти тогда же, когда и Иван Афанасьевич На краткую повесть об антихристе откликнулся известный философ Георгий Петрович Федотов, годы жизни 1886-1951, статьей об антихристовом добре, опубликованной в 1926 году в номере пятом журнала «Путь». Он подчеркивал, что дело антихриста у Соловьева совершается в форме служения добру. У Булгакова в «Мастере и Маргарите» Воланд выступает и как исполнитель поручений Иешуа Гануцри, и как судия, воздающий каждому по его вере и заслугам. Булгаковский Понтипилат преодолевает и искупает свою трусость лишь в ночь последнего полета. В 1924 году живший в Болгарии Иван Афанасьевич Познакомился с Натальей Кирилловной Минко. Годы жизни 1891-1974, дочерью героя русско-турецкой войны 1877-78 годов генерала Кирилла Минко, на которой женился. 25 февраля 1925 года у них родилась дочь Ирина. Скончалась в Париже 10 марта 2000 года. В сентябре 1930 года Иван с семьей по вызову брата Николая уехал в Париж, где до конца своих дней проработал в оркестре русского ресторана. Из-за недостатка образования на более престижную работу Иван Афанасьевич устроиться не мог. Необходимость же зарабатывать на содержание жены и дочери не позволила продолжать образование во Франции. Иван скончался во Франции в 1969 году. Николай Афанасьевич первым восстановил контакт с оставшейся в Киеве семьей. 16 января 1922 года он писал матери из Югославского Загреба. «Милая моя, дорогая мамочка!» и все близкие моему сердцу, братья и сестры. Вчера я пережил незабываемые драгоценные минуты. Нежданно-негаданно пришло твое письмо, когда я только вернулся из университета. Слезы клубком подошли к горлу, и руки тряслись, когда я вскрывал это драгоценное письмо. Я рыдал в полном смысле этого слова. До того я истосковался... И наволновался. Столько времени ни о ком ни полслова. Боже милосердный, неужели это правда? Милая мамочка, почему ты ни слова не пишешь о Верочке? Где она, что делает? Здорово ли? Пишет ли вам что-нибудь? Как я волновался за Мишу Стасей и золотую мою Варюшечку. Ведь только стороной от чужих людей я узнал, что у нее будет ребеночек поздравь ее с Леней, пожелай выходить хорошую дочку, ведь я так горячо люблю хорошую, добрую Варюшу. Как Надюша с Андреем выглядят, вспоминают ли меня когда-нибудь. Поцелуй их крепко-крепко. Строки твоего письма о Лелечке глубоко меня потрясли и взволновали. Добрая золотая девочка, пусть вспомнит она, как подружились мы с ней в последние дни, как трогательно-горячо расставались. Дай Бог ей здоровья, счастья и благополучия. Я столько раз вспоминал ее, молился о ней и рассказывал своим знакомым. Ее крепко целует и кланяется Оля Орлова, которая со мной иногда и рада поговорить о Киеве. Она танцует в балете. «Как я рад знать, что с вами вместе Костя!» Двоюродный брат Константин Петрович Булгаков, примечание автора, проявивший столько любви и чистой привязанности к Варе. Надеюсь, меня он очень помнит и может многое рассказать о совместной нашей жизни в период учения, службы и встреч у Варюши с Леней. Передайте ему, что о нем неоднократно справляются его родители, печалятся, что он не пишет. Я дал знать им, что он жив и здоров, и по-прежнему живет у вас в Киеве. Надеюсь, они обрадуются. Ванюша не отвечает ни на одно мое письмо, и я уже начинаю беспокоиться. Сколько раз я убеждал его приехать ко мне, я давно бы устроил его в университете. Даже адреса своего до сих пор не сообщил. А я знаю, что ему хотелось бы со мной поделиться рассказами о его жизни» кости кланяется Георгий Сергеевич, который целое лето занимался со мной немецким языком. Семья его с ним. Сколько бодрости и радости принесло мне известие, что вы все живы и здоровы. Теперь расскажу кое-что о себе. Я, слава богу, здоров и, вероятно, страшно переменился за эти годы, ведь мне уже двадцать четвертый год. Жить приходится более чем скромно. Но меня спасает то, что за время службы в госпитале я купил себе теплое пальто, две пары ботинок, кой-какой костюмчик подешевле, сделал несколько пар белья постельного и насильного и приобрел всякую дребедень, бритву, зубную щетку и прочее, и прочее. Есть даже кой-какая посуда. Живу я на окраине города в комнате с самой необходимой студенту обстановкой. Печечка тоже железная, но обогревает хорошо. Слава богу, недавно дешево купил на железной дороге пол сожжений дров, а то зима дает себя чувствовать основательно. Воду дают хозяева, которые очень хорошо ко мне относятся, ведь я не пью, не курю, не скандалю. Тихий квартирант и платит аккуратно. Готовлю обычно сам, но иногда обедаю в столовках, что подешевле. На судьбу не жалуюсь, хотя страшно скучаю без вас всех. Конечно, не приходится думать о покупке нужных и дорогих пособий, цены на которые превышают все границы, но изредка урежу себя, да и куплю какую-нибудь книжку. А больше всего работаю в университетской библиотеке, в которой очень много хороших книг на немецком языке, которые я изучал еще до поступления в университет, живя в госпитале, и понемногу овладеваю им немецким языком. Студенты и профессора относятся ко мне очень хорошо. С приездом из Швейцарии одного местного профессора связана и моя жизнь, так как я, может быть, получу тогда дешевую комнату при университете, так как буду работать у этого профессора. А мне необходимо материально подкрепиться. Замечательно, что с момента, как я видел тебя в последний раз, Перед моим отъездом за границу я абсолютно ничем не болел, даже простудой и вообще окреп. Теперь буду писать очень часто и побольше, а вы все со своей стороны обязаны писать мне. Нужно коллективные письма, а то это удовольствие не по карманам. Напиши, не нужно ли тебе денег на марки. Если да, то какими деньгами послать и как это сделать?» Может быть, прислать бумаги и конвертов у меня есть. Может быть, Михаилу это понадобится. Если будешь писать ему, напиши обо мне. Пожелай от меня здоровья и благополучия. Передай поцелуй ему Стасей и обязательно сообщи его адрес. Посылаю Леле 10 рублей, что завалялись у меня, авось пригодится. Боюсь просить, но нужно. Если найдете где-нибудь... В остатках моих вещей мой матрикул — зеленая книжка, оклеенная тонкой зеленой материей. Называется «Книжка записи на лекции». Ради Бога, пришлите ее мне. Она мне необходима. Боюсь, что будет дорого стоить. Тогда я, может быть, пришлю вам денег. Но нужно сообщить, сколько и как это сделать. Если, даст Бог, найдете матрикул, пошлете то вложите туда удостоверение от Киевского университета о моих отметках. Его, может быть, дадут в деканате медицинского факультета. И обязательно карточки всех моих родных, если это возможно. Ну, пора кончать. Только что кончил варить обед на завтра и послезавтра. Пока писал, он кипел, а теперь готов. Целую всех крепко-крепко. Боже, благослови вас, милых! «Да, скажи отцу Николаю, Глаголеву, сыну духовника семьи Булгаковых, отца Александра Глаголева, примечание автора, что я его помню и очень люблю, пусть помолится за меня». «Пишите, если возможно, почаще. Даст Бог, увидимся». Увидеться с родными Николаю Афанасьевичу не довелось никогда за исключением, вероятно, Константина Петровича Булгакова, вскоре эмигрировавшего, примечание автора. «Коля, адрес тот же. Не забывайте, что я совершенно один и не могу переносить одиночество. А бывать не у кого. Кругом все чужие». В тот период, когда было написано письмо, положение Михаила было еще хуже, чем у брата Николая. Он с женой, Татьяной Николаевной лопа буквально голодал. Правда, к марту 1922 года ситуация улучшилась. В целом же проблемы, стоявшие перед двумя братьями по обе стороны железного занавеса, были удивительно схожи. Квартирный вопрос и, в частности, высокая плата за жилье, возможность удовлетворять только минимальные потребности в еде и одежде, что осложнялось для Булгакова еще и необходимостью содержать жену. Но во второй половине 20-х годов положение Николая Афанасьевича улучшилось. После окончания Загребского университета он был оставлен там при кафедре бактериологии в аспирантуре. В 1929 году Николай Афанасьевич Булгаков удостоился звания доктора философии, Специализировался с помощью харбатского ученого Владимира Сертича по бактериофагам. На его работы обратил внимание первооткрыватель бактериофага профессор Феликс Дерель «Годы жизни 1873-1949» и вызвал к себе в Париж. Туда Николай Булгаков прибыл в августе 1929 года, о чем сообщил 17 августа брату в Москву. «Условия дают мне возможность скромно жить, ни от кого не завися. Я этого давно не имел». В 1932 году Николай Афанасьевич женился на Ксении Александровне Яхонтовой, дочери профессора-эмигранта, а в декабре 1935 года по поручению Дорреля отбыл в Мексику, где в течение трех месяцев читал лекции. В 1941 году, после начала Германо-Югославской войны, Николай Афанасьевич Булгаков, как югославский подданный, был арестован немецкими оккупационными властями во Франции и отправлен в лагерь для интернированных в районе Кампьена, где стал работать врачом. Он участвовал в сопротивлении содействовал побегу нескольких узников. После войны работал в Пастеровском институте. Правительство Югославии за участие в движении и сопротивлении наградило Николая булгакова орденом. Французское правительство также удостоило его за научные достижения орденом Почетного легиона. Умер от разрыва сердца 13 июня в 1966 году в парижском пригороде Кламаре и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. С братом Николаем Михаил много переписывался. В декабре 1927 года Николаев Афанасьевич писал старшему брату. «Славный и добрый Миша, мне хорошо известно, что ты принимаешь самое горячее участие в поддержке меня» так же, как ты старался помогать в свое время Ване. Мне трудно в настоящий момент выразить тебе всю величину чувства к тебе, но верь, что оно велико. Местные театральные, литературные и вообще интеллигентские круги неоднократно расспрашивали о тебе, о твоей работе. А в одном из майских писем 1929 года Николаю Булгакову Михаил Афанасьевич признавался в каком положении я иногда находился, сейчас нет возможности описать. Тем не менее, несмотря на осложнение положения Булгакова-старшего, их переписка продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны. Роковые яйца. Красный луч и его изобретатель. Одним из источников фабулы повести послужил роман знаменитого британского фантаста Герберта Уэллса «Пища богов». Там речь идет о чудесной пище, ускоряющей рост живых организмов и развитие интеллектуальных способностей у людей-гигантов, причем рост духовных и физических возможностей человечества приводит в романе к более совершенному миропорядку и столкновению мира будущего и мира прошлого, мира гигантов, с миром пигмеев. У Булгакова, однако, гигантами оказываются не интеллектуально продвинутые человеческие индивидуумы, а особо агрессивные присмыкающиеся. В «Роковых яйцах» отразился и другой роман Уэллса «Борьба миров», где завоевавшие землю марсиане внезапно гибнут от земных микробов. Та же участь ждет полчища подступивших к Москве присмыкающихся которые становятся жертвой фантастических августовских морозов. Среди источников повести есть и более экзотические. Так живший в Коктебеле в Крыму поэт Максимилиан Волошин прислал Булгакову вырезку из одной феодосийской газеты 1921 года, где говорилось о появлении в районе горы Карадаг огромного гада, на поимку которого была отправлена рота красноармейцев. Послуживший прототипом шпалянского в Белой гвардии писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский в своей книге «Сентиментальное путешествие» 1923-й приводит слухи, циркулировавшие в Киеве в начале 1919 года и наверняка питавшие булгаковскую фантазию. Рассказывали что у французов есть фиолетовый луч, которым они могут ослепить всех большевиков. И Борис Мирский написал об этом луче фильетон «Больная красавица». Красавица — старый мир, который нужно лечить фиолетовым лучом. И никогда раньше так не боялись большевиков, как в то время. Рассказывали это люди «Не больные» что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаке без страха, что они победят большевиков. Показывали рукой на аршин от пола рост этих обезьян, говорили, что когда при взятии Баку одна такая обезьяна была убита, то ее хоронили с оркестром шотландской военной музыки, и шотландцы плакали, потому что инструкторами обезьянных легионов были шотландцы.